Формула счастья на работе. Владимир Антонов, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью Четра, решил разобраться, совместима ли работа и счастье. Почему для многих ответ не так очевиден, как для меня? Есть мнение, что с древности труд был для человека наказанием за первородный грех, тяжелой обязанностью. А поиски счастья в работе – это исключительно современный подход идеальную формулу которого вывел Стив Джобс. Единственный способ сделать отличную работу – это любить то, что делаешь. Но гораздо раньше Аристотель считал, что человек не может быть счастлив, если вынужден ежедневно зарабатывать на жизнь, ведь потребность в свободе плохо сочетается с принуждением. Предположу, что люди всегда хотели работать так, чтобы стать счастливее и раскрыться как личность. Наблюдается удивительный парадокс. По результатам исследований общественного мнения, наши современники признают, что работа ставит перед ними задачи, требующие актуализации навыков и умений, поэтому они чувствуют себя более сильными, нужными и удовлетворенными. Но те же самые люди отвечают, что предпочли бы меньше работать, потому что им сложно себя мотивировать. И хотя чаще всего они отмечают у себя плохое настроение именно во время отдыха, Они продолжают желать больше времени для досуга. Что же это? Неумение ставить личные цели, планируя работу и отдых, или укоренившийся стереотип, что работа неприятна и лишает нас свободы. Значит, дело в отношении к работе? Давайте вспомним известную притчу. Каменщиков спросили, чем они заняты. Один ответил, что кладет кирпичи, второй, что возводит стену, а третий, что строит храм. Многие наверняка поднимут руки, чтобы дать правильный ответ, кто же из них по-настоящему счастлив на работе. Но на самом деле удовлетворены могут быть все трое. Первый просто не ищет реализации в работе, второй получает удовольствие от собственного профессионализма, а третий удовлетворяет духовные потребности. Получается, что счастье на работе, как и любое другое счастье, это не случайность. Оно тоже в наших руках. Быть счастливым на работе... Это искусство и наука, требующие квалификации и усилий с нашей стороны. У недовольства работой, конечно, могут быть и вполне реальные причины, однако с ними можно справиться на уровне сознания. Я вывел правила счастья на работе и надеюсь, что они будут вам полезны. Первое. Знать, что мы делаем что-то важное, меняя жизнь людей к лучшему. Мне приятно осознавать, что моя семья гордится мной. Дети знают, что папа делает большие желтые машины, работающие по всему миру. Четра – представитель тяжелого российского машиностроения. Наши бульдозеры трудятся в важнейших отраслях. Мы собираем обратную связь в общедоступных соцсетях и на YouTube-канале. Поэтому сотрудники компании регулярно получают свою долю славы и благодарностей. Также мы устраиваем живые онлайн-встречи с клиентами, чтобы улучшить сервисы и эргономику машин, их конструкцию и технические характеристики. И по отзывам понимаем, что все не зря. Второе. Совмещать цели компании со своими. Для начала спросите себя, чего я хочу. Определившись с личными карьерными и профессиональными целями, встройте их в трудовые планы. Тогда время, проведенное на работе, точно не будет восприниматься как вычеркнутое из жизни. Я с младших классов мечтал работать на большом производстве и говорил, что когда вырасту, буду директором завода. Да и склонность к сбыту рано определилась. Помню, с дворовыми мальчишками мы организовали сборы, продажу стеклотары, чтобы заработать на карманные расходы. Еще студентам я решил, что не буду продвигать смерть и заниматься неприемлемыми для себя направлениями бизнеса, например, табачным. Важно знать о себе, кто вы что для вас допустимо, а что нет, чего вы хотите от жизни. Сейчас я руковожу крупным промышленным предприятием и реализую бульдозеры. Это точное попадание в мои желания. Я наемный топ-менеджер, но отношусь к работе как к собственному делу. Мои личные задачи переплетены с рабочими. Поэтому время, проведенное на работе, я считаю максимально эффективным как для предприятия, так и для своих долговременных жизненных целей. Третье. В свободное время восполнять то, чего не хватает на работе. Есть ли у вас хобби или семейные традиции? Что вы любите делать вне работы? Что помогает вам сохранить равновесие? Для меня это спорт, велосипед, бег и плавание. Я участвую в велопробегах и сам их организую. А плавать научился недавно, но уже переплыл в Волгу и сделал заплыв на 10 километров по к кулю Пару раз в год я покоряю горные вершины. И даже когда отдел по горло это не повод отменять занятия спортом. Книги сопровождают меня повсюду: по дороге на работу, в путешествиях, в любую свободную минуту. Также неприкосновенны семейные традиции: ужин без гаджетов, спортивные занятия детей, зимняя рыбалка с отцом 1 января. Какой вы когда не на работе? Чем наполнены? Это важно осознавать, чтобы. Сохранять баланс и на работе чувствовать себя счастливым. Четвертое. Находить разнообразие в работе. Иногда люди жалуются, что однообразие рабочих задач делает их несчастными. Здесь только один рецепт. Искать разнообразие самому. Брать на себя сложные, нетрадиционные задачи. Считать их не нагрузкой, а развитием. Например, в начале октября 2013 года генеральный директор Трансмаш Трансмашхолдинга Андрей Анатольевич Андреев предложил мне возглавить внедрение первого на железнодорожном транспорте контракта жизненного цикла КЖЦ по приобретению вагонов метрополитена. Выполнить задачу нужно было за три месяца, ровно к первому рабочему дню 2014 года. Всего-то и нужно открыть в депо совершенно новое подразделение, переведя в штат часть сотрудников московского метрополитена и чтобы ни один пассажир не почувствовал никаких перебоев. От гарантийного обслуживания завод должен перейти к оказанию услуг, когда любой ремонт в течение 30 лет за собственный счет. Технические неполадки стоят огромных штрафов, а безопасность пассажиров на первом месте. Через три месяца ГУП «Московский метрополитен» полностью передала обслуживание подвижного состава Калининской линии в метро «Вагонмаш». Ныне отдельное предприятие «Метро Вагонмаш Сервис». По итогам проекта была разработана и успешно тиражирована модель бизнеса КЖЦ, а также инструменты управления. Пятое. По-новому посмотреть на препятствия. Перегруженность и эмоциональное выгорание – это субъективная проблема, которая легко поддается сознательной коррекции. Это невозможно, мы не успеем, мы и так завалены работой. Это плач Ярославны нужно не причитать, а делать шаги по направлению к поставленной цели. Попробуйте мысленно погрузить себя в заданное будущее, в котором цель достигнута. Думайте об устранении препятствий и прокладывании путей в это будущее. В итоге все, что казалось невозможным будет выполнено, да еще и превзойдет ожидание. то, что для кого-то завышенные требования для сотрудников четра интересные и привлекательные задачи. Существуют сотни способов наполнить рабочий процесс счастьем. Одни основаны на лучшей организации труда, другие предполагают делегирование ответственности, улучшение коммуникации с коллегами и начальством, мобилизацию психической энергии и концентрацию на поставленных целях. Я счастлив от своей работы и ее результатов на 100%. У нас сложился дружный коллектив, с которым приятно не только работать над изменениями, но и проводить время. Домашние с уважением относятся к тому, что я делаю. У меня опытный руководитель, который делегировал мне необходимую свободу, чтобы я мог не только желать изменений, но и осуществлять их. Есть возможность осваивать новые участки, погружаться в новые знания и быть услышанным, даже когда мое мнение не совпадает с позициями экспертов и авторитетов. Да, можно любить свою работу, испытывая недовольство ее отдельными сторонами и пытаясь что-то улучшить. Настоящее меня не устраивает в принципе. Будущее гораздо более сильная мотивация. Я представляю бизнес таким, каким он может стать. Измененный, улучшенный, настроенный под клиента. И уже не могу терпеть текущую реальность. Она срочно требует преобразования. Часто приходится доносить свое видение будущего до людей, которые не понимают, о чем я говорю. Но я в него верю и готов тратить силы и время на то чтобы его приблизить счастливы ли сотрудники ЧИТРА? в конце 2021 года в нашем машиностроительном концерне мы провели широкий анонимный опрос по поводу удовлетворенности сотрудников работой я рад что работающий со мной коллектив показал лучшую оценку среди всех компаний концерна хотя и предложение по улучшению удовлетворенности тоже было высказано предостаточно так что я продолжу прилагать усилия чтобы сделать своих сотрудников счастливее на работе, так же, как моя работа делает счастливее меня.